Доктор в течение минуты внимательно изучал сунутые под нос документы, удостоверяющие личность. «Тут у нас есть где прикорнуть, сестра вас проводит!» Доктор кивнул молоденькой девочке за стойкой. «А когда можно будет, я за вами кого-нибудь пришлю!» Спустя несколько недель. Трель, мерно пиликающей медицинской аппаратуры, нисколько не успокаивала а наоборот, вносила еще большее напряжение. Тоскливая маска, сроднившаяся с лицом полковника Гончарова, казалось, стала его истинным «я». Он пристально смотрел на свою любимую дочь, силясь понять, как такое могло случиться. Специфический больничный запах, вкупе с гнетущим, открывающимся взору видом распростертого на электромеханическом ложе тела, навевали уныние. Лежащий супротив повсеместно перемотанный бинтами и марлей, облачённый в многочисленные корсеты человек, напоминал мумию древнего Египта. Только едва заметный отблеск сознания, едва теплющиеся в стальных глазах и розоватые губы, вносили своеобразный диссонанс с миром мертвых, как бы доказывая свое право на жизнь. «Я ненадолго сегодня», — врачи сказали, что «ты вне опасности». Ты даже вроде с Катериной о чем-то разговаривала. Мужчина в белом халате склонился над койкой и попытался выдавить улыбку. Не получилось. Вышла какая-то неестественная готическая гримаса. Ты помнишь, как тут оказалось, дочка? Мумифицированный собеседник зашелестел одними губами, пытаясь воспроизвести звук. «Ехали ко мне. Мы ехали ко мне. Потом...» Зоя облизнула губы, затем попыталась еще что-то невнятно произнести, произнести еле слышным шепотом. Посетитель силился уловить в череде слов какой-либо смысл, но в нечленораздельной шипящей речи никак не удавалось хоть что-нибудь разобрать. Девушка, наконец, перестала двигать губами и прикрыла глаза ты только не волнуйся, тебе нельзя волноваться, все будет хорошо, сейчас я персонал позову. Глубоко вздохнув, несчастный отчим отправился за помощью. Гончаров вскоре вернулся в палату в сопровождении медсестры и высокого седого доктора, похожего на цаплю, такой же сухощавый, остроносый и длинноногий. Некоторое время процессия, словно сговорившись, Задумчиво разглядывала белоснежные изваяния, лежащие на койке. Затем, как по команде, специалисты принялись за осмотр и так далее. Зою ощупали, накормили, напоили, после чего с ее молчаливого согласия вновь оставили наедине со своим удрученным родственником. Не более получаса напутствовала строгая медсестра, остающегося на аудиенцию. Дверь в палату затворилась Гончаров подошел к кровати И склонившись над девушкой Ласково начал Может ты мне все таки объяснишь Где ты пропадала целый месяц Позвонила Наговорила глупостей про судьбу И исчезла Тебя где только не искали Мои всех на уши подняли Свадьбу ведь планировали Теперь то уже конечно Не важно Возникла пауза Зоя как-то странно смотрела на говорящего. Отрешенно. Будто чужой человек находился перед ней. Отчим призадумался, затем продолжил. продолжил. «Да черт с ней со свадьбой! Что произошло, дочка? Расскажи, я пойму. Ты ведь знаешь!» «Вряд ли», — прошелестело из, из полуоткрытых уст в белом обрамлении. «В общем...» Так я тебя вырастил и имею право знать где ты была и с кем осуждать и сердиться не стану, обещаю на сей раз улыбка на суровом мужском лице не оставила сомнений в искренности сказанного вновь возникла пауза Зоя несколько минут внимательно всматривалась в глаза склонившегося над ней человека со мной был не я вела машину что с моим другом где он девушка с надеждой поглядела на отчима примерно через месяц после того как ты пропала мне позвонили ночью сообщили что твоя honda в грузовик влетела машина у гаишников на контроле была по моей просьбе тебя нашли чуть поодаль от места дтп а если То еще и был в салоне то там без вариантов машина сгорела тебя похоже выбросило в момент удара водительская половина в кашу кто за рулем был что ты помнишь отчим нежно погладил единственную свободную от повязок руку любимой дочки я спала зоя прикрыла глаза спустя мгновение два тоненьких соленых ручейка плавно застроились по женскому лицу